Глава 8. Середина мая, неделю спустя. Система Астра, Астра 3, Сектор 9. Первое. В случае, если ребенок останется один, либо в случае его изъятия государством от любых и всех потенциально претендующих сторон, а также сиротства или иных соответствующих причин, государство берет на себя полную и безоговорочную ответственность за указанного ребенка до тех пор, пока он не достигнет 18-летнего возраста или не потребует эмансипации от государства при наличии уважительной причины и доказательств. Второе. Дети, подпадающие под такую ответственность и не получившие фамилии, получают общую фамилию для целей государственной идентификации и получения льгот. Общая государственная фамилия, используемая в целях опеки и попечительства, word Законопроект С. Р. 1077 из 2334 Известный также как «Закон о защите несовершеннолетних», раздел 42. Теперь номер заявителя. На каком мы остановились? О да, номер 1489. Со своего места в паре сидений справа от мужчины капитан Валера Дент наблюдала за тем, как полковник Рама Гест уверенно проводит по файлам на широком планшете в своих больших руках. Ах, знакомое имя. Логан Грант, 18 Из школы Канхерст на Центавре 4. Дробитель тип и присвоенный ранг d 7 Очень впечатляюще. Полковник перевел взгляд с планшета на узкоплечивого мужчину, сидевшего у круглого стола слева от него. Я считаю, что он был в списке вероятных кандидатов на наши летние учебные курсы, которые вы разослали. Верно, майор Рис? За столом напротив Валеры сидел майор Дирк Рис, координатор и главный арбитр внутриинститутских и общественных СБТ Института Галлинса. Внутри институтские СБТ, СБТ, которые проводятся среди студентов конкретного института, академии, университета. Он кивнул по команде. Ежик на его бритой голове выглядел темной короной над крупно посаженными глазами и рыхлыми щеками. «Из всех наших поступающих на данный момент ранги Гранта относят его к пятерке лучших кандидатов которые могут претендовать на участие в отборочных в качестве студента первого курса. Результаты его письменных тестов достойны. Его физическая подготовка на высшем уровне и... Мужчина кликнул по планшету, чтобы расширить некоторую часть профиля мальчика. Серо-зеленое УБУ сияла на его запястье ниже обшитого золотом рукава, положенного по статусу, как и у него самого. Он получил высокую рекомендацию при вербовке на своем последнем собеседовании с Гнозисом. Рис оторвал взгляд от планшета. «Я прошу о его немедленном зачислении. Он стал бы отличным дополнением к институту в целом, а его потенциал позволил бы занять позицию командира одного из трех отрядов первого курса на отборочных». «Согласен», — сказал полковник без преамбулы, читая еще секунду, прежде чем продолжить. «Все, кто одобряет зачисление, пожалуйста, поднимите руки». Каждый из одиннадцати сидящих за столом единогласно поднял руку. Даже Валера подчинилась, не выражая сомнений, которые были у нее по поводу некоторых заметок о темпераменте и семейной истории, которые мозг включил в оценку собеседования Логана Гранта. Она весь день тщательно подбирала аргументы и не раз держала язык за зубами, хотя и была готова заговорить. Но теперь, когда полдень подходил к концу, А сумерки отражались в возвышающихся ликах кастолона вдалеке, чтобы залить зал заседаний тусклыми оттенками оранжевого и красного через окно, составлявшее западную стену, следующей была битва валиры. Единогласно! Полковник Гест взглянул через плечо настроенную женщину со светлыми волосами, корими глазами и светлой кожей. Мэдисон Кент, его старший помощник, кивнула в знак подтверждения, прежде чем запротоколировать гранта для утверждения. Хорошо. Гест вернулся к планшету и перешел к следующему профилю. Итак, заявитель номер 1503 Рейден Уорд, 18 лет из подготовительного училища Гранд Креста, здесь, на Astra 3, а тип и. Полковник внезапно нахмурился. Его седая борода разочарованно дернулась. F8? Здесь какая-то ошибка. Послышались добродушные смешки среди нескольких членов комитета. А Дарк Крис даже фыркнул. Смело с его стороны подать заявление! Прохрипел старый подполковник Вильям Мэйт, старший офицер медчасти и главный врач Галлинса. Он прищурился, глядя в свой планшет через очки, которые дополняли неоднократные коррекционные операции на глазах, которые никак не могли справиться с его падающим зрением. Должен заметить, он хорошо сдал письменные экзамены. Да, это он сумел признал полковник с неподдельным интересом, разглядывая письменные результаты на Уорда. Затем он пролистнул профиль дальше. «Тем не менее, я удивлен, что его заявление смогло так далеко пройти, с таким рангом, как...» «Минутку, полковник, я хотела бы порекомендовать курсанта Ворда для зачисления». Не только Гест остановился на словах Валиры, ухватившейся за этот шанс. «Все вокруг стола, каждое лицо было обращено к ней». Одни любопытствующие, как Вильям мейт, другие раздраженные, как Рис. К сожалению, раньше всех заговорил последний из двоих. «У мальчика Эфранк, епископ!» — ровно сказал майор, как будто этого было более чем достаточно, чтобы уладить дело. Галенс ему не по зубам!» «Тут не турнирная лига, майор!» — с фальшивой улыбкой ответила Валира. «Синтетическая кожа на ее искусственной челюсти была слишком натянута на щеках, «Обращайтесь ко мне по званию или имени, будьте так добры. Что касается того, что Уорд застрял в Эф, я думаю, это просто означает, что у Галлинса нездоровая привязанность к присвоенным рангам». Она практически могла видеть, как волосы Риза встают дыбом от этого комментария, но прежде чем он успел ответить, полковник Гест поднял широкую ладонь, чтобы остановить его. «Я крепко задумался над тем, от чего же вы сегодня были так необычайно подавлены, капитан». Гэст обратился к Валере пристальным взглядом. «Я предполагаю, что именно это заявление...» Он слегка наклонил планшет в руке, показывая на профиль. «Тому причиной...» Валера с улыбкой повернулась к командиру школы. «Похоже, вы видите меня насквозь, сэр...» Она стерла улыбку. «Да, Рейден Уорд мой интерес. Я лично просила добавить его профиль в список сегодняшних обсуждений». Она оглядела остальную часть стола. Я не удивлена, что он не привлёк ничьё внимание в первом наборе поступающих, кроме меня. Я установила проверку параметров для всех поступающих а-типов, поэтому почти неделю назад его имя появилось у меня на столе. То, что он тип вовсе не причина рассматривать курсанта Эфранга для зачисления. Капитан Элиан Самсус, руководитель отдела теории боя, склонилась над столом справа от Валиры. На самом деле наоборот. Думаю, вам известно, что вы один из немногих успешных пользователей этого типа капитан. Чтобы эффективно использовать такое устройство, нужен очень особенный владелец. Я в курсе, капитан, да. Признала Валера, взяв свой забытый планшет с места, где он провел большую часть дня в режиме ожидания. Одним прикосновением она разбудила его. Профиль Рейдена Ворда уже был на готове. Тем не менее, его УБУ-тип единственное, что привлекло мое внимание вначале. «Причины, по которым я рекомендую его зачислить?» Проведя пальцем по экрану, она вызвала отображение показателей профайла, чтобы отобразить его проекцию в центре стола перед ними. «Как вы сами поймете, совсем другие». Прошло несколько секунд, пока другие члены комитета потешились над ней изучая голограмму, которая медленно вращалась на месте, чтобы все могли ее увидеть. Симуляция половины тела мальчика, отсканированная во втором разделе его экзамена по УБУ, Вращалась вместе со списком значений, включая его рост, вес и детализированные показатели физической подготовки, чьи-то губы раздраженно поджались при виде этой статистики. Потом внимание переключилось на другие данные проекции тела, спецификации УБУ Рейдена Ворда. «С? С-ранг?» Стул лейтенант-майора Джона Маркуса заскрипел ножками по полу и отлетел назад, когда тот внезапно встал. Валира подозревала, что глава кафедры эволюции устройств Галлинса станет одним из первых, кто увидит причину в ее презентации. Однако после его восклицания остальные за столом стали искать источник волнения. По мере того, как они находили строчку с данными, глаза сидящих широко раскрывались. «Да», — подтвердила Валира, откидываясь, чтобы закинуть ногу за ногу и наблюдая за циклом метрических данных Рейдена Уорда. Курсанту Ворду была присвоена УБУ с С-рангом прироста, что само по себе неслыханно, так что это главное основание моей рекомендации. Она провела рукой по себе, и информация в центре стола изменилась. Как некоторые из вас заметили, Ворд также набрал 98,7% за письменный раздел экзамена по УБУ, хотя в сводках о его окончательных результатах говорится, что в то время он был иначе информирован о результатах тестирования. Из более чем двух миллионов заявителей в этом году, он является одним из менее тысячи набравших баллы в этом процентном диапазоне. «В общем, он гений теории», — сказал Дирк Рис с недовольным ворчанием и неубедительно пожал плечами. «Я признаю, что УБУ с С-рангом — это нечто довольно уникальное, но Институт Галлинса основан на качестве, а не на риске. Пусть он сделает себе имя как тактик, может быть даже командиром на передовой, как Кармен Лорен». «Я считаю, майор, вы хотите сказать, что ваш институт основан больше на монотонности, нежели на потенциале?» Валера не собиралась ехидничать. Ладно, может, чуточку. Но бледный цвет лица Риза довольно быстро стал розовым, даже угрожающе красным. Подняв руку в миротворческом жесте перед тем, как он разразился негодованием, Валера продолжила. «Я не имею в виду то, что Галленс страдает от такого подхода. Очевидно, совсем нет». Но при этом Академия не добилась большого прогресса в повышении качества заявлений на поступление для пользователей и УБУ, несмотря на то, что она считает себя лучшей военной школой в рамках межсистемного сообщества. Она перевела взгляд на раму Геста. Вам об этом известно, полковник. Именно поэтому вы выбрали меня на должность главного боевого инструктора. Чтобы встряхнуть здесь все, если, конечно, я могу использовать ваши собственные слова на моем собеседовании. В ответ полковник осторожно кивнул. Совершенно верно, капитан. Но я произнес эти слова, чтобы вы нашли способ бросить вызов подходу института к пользователям, а не заставили нас перестраивать его с нуля». Он указал на все еще вращающийся профиль Рейдена Уорда. «Можете ли вы назвать мне причину, по которой это не что иное, как пробный выстрел в пустоту?» Валера снова чуть не улыбнулась. «Я могу». Размер набора института Галлинса ограничен 128 курсантами, что составляет четверть среднего набора в военном училище по всему ВСМС. Это верно? Полковник кивнул. Причина очевидна, продолжила Валира. Этот институт намерен обеспечить ВСМС и турнирные сетки СБТ, как академические, так и профессиональные, лучшими пользователями, которых он может подготовить. Сначала он ограничивает размер набора наиболее впечатляющими курсантами, а затем используют эти небольшие наборы для создания целевых программ, ограниченных учебных программ, разработанных для отдельных пользователей, чтобы максимизировать их рост и развитие их УБУ в течение трех лет обучения в этом училище, правильно? Еще один кивок. «Имейте это в виду, пожалуйста», сказала Валера не только полковнику, но и другим членам комиссии, глядя на каждого по очереди. Когда их внимание сосредоточилось на ней, Она снова махнула в сторону проекции спецификации Рейдена Уорда. Эти числа значения, предоставленные нам экзаменаторами в Гранд Кресте, где курсант Уорд сдавал экзамен 8 дней назад. F0 почти по всем показателям, раздраженно пробормотал майор Рис себе под нос. Валера, однако, только кивнула. Действительно, майор, однако,. Вы могли бы проявить большую снисходительность, если бы я сказала вам, что за эти 8 дней Рейден Ворд качнул все свои спеки за очевидным исключением прироста. Качнуть означает повысить навык, характеристику, спек или показатель. Чего? На этот раз Джон Маркус сумел, хотя и с трудом, сохранить немного больше самообладания, не отрываясь от кресла и предпочитая смотреть на Валиру с недоверием. Это правда. Валера помахала планшетом перед руководителем кафедры. «Можете сами найти это в базе данных в СМС. Всего за неделю кадет Word не только прокачал каждую свою спецификацию до F1, но и повысил скорость и когнитивность до F2». Она выделила показатели, парящие над столом. «Даже его УБУ-ранг уже не актуален. Рейден Уорд теперь является пользователем Е0». «Это правда?» Все взгляды обратились к майору Хадишу Барнсу, настоящему медведю в человеческом обличии. Черно-золотая форма растягивалась и изгибалась под натиском мышц, как и белая полоса с вышитой школьной эмблемой, красный грифон, держащийся за четыре края, наклоняющиеся квадратные рамки, крылья которого тянулись за пределы границ квадрата. Там было написано, что он сотрудник института Галлинса, как и на других идентичных метках, которые каждый из собравшихся за столом носил на своих руках. Но символ школы изогнулся, когда начальник службы безопасности кампуса наклонился над своим планшетом, медленно пролистывая строчки скрипта. «Это правда?» — повторил он через секунду и щелчком пальца отправил обновленные данные, чтобы они парили рядом со старыми. «Это спекера и донаворда на сегодняшний день согласно нашим системам». Вокруг стола завязалось несколько разговоров шепотом, пока сопоставлялись новые числа. Действительно, курсант Ворт теперь был пользователем УБУ ранга Е0, со всеми его спеками на уровне F1 или выше. К сожалению, этот рост затронул не всех членов комиссии. «Неужели это так впечатляет?» заговорила капитан Сара Такеши, руководитель кафедры тактических исследований. «По сути, он начинает с нуля. При должном обучении и достаточном времени для тренировок вряд ли странно, что он быстро преодолеет самые низкие F-ранги». «И что, могу ли я спросить?» Валера улыбнулась, увидев, что ее ловушка захлопнулась. «Вы бы могли дополнить свое высказывание словами о надлежащем обучении и соответствующей подготовке, капитан?» Такеша, казалось, почувствовала западню, потому что не решалась ответить. К счастью для всех, кроме него самого майор Рис поторопился и не упустил возможности изложить свою точку зрения. «С подходящими инструкторами и достаточным количеством времени, посвященного тренировке», «Почти любой пользователь, даже курсант такого уровня», пренебрежительно указал он на профиль Рейдена Ворда, «сможет справиться с продвижением из F0 в несколько более высоких рангов. Как только что сказала капитан Такеши, я бы не назвал это впечатляющим». Валера только кивнула с притворной мрачностью, выслушав Риза и копаясь в базе данных в СМС. «Полностью согласна, майор. При наличии подходящих инструкторов и достаточного количества времени каждый сможет это сделать». «А вы знакомы?» Еще один щелчок, и профиль Ворда исчез, сменившись совершенно другой серии проекций. «С природой фамилии этого мальчика». Окошки видеозаписей и выбранные проекции разместились на месте, накладываясь друг на друга, чтобы продемонстрировать различные варианты обучения боевой техники от наступательной и оборонительной стойки до работы ног и стратегий передвижения. «Это базовая симуляционная программа». Нахмурившись, сказал полковник Гест, изучая скрипты и описание предметов. «Зачем вы нам это показываете, капитан?» Валера скрестила руки и склонила голову к проекциям. «Дамы и господа, познакомьтесь с инструкторами Рейдена Ворда». Наступил момент тишины, пока все присутствующие переваривали то, что она только что сказала. Гест снова заговорил первым. «Он обучается через это?» — спросил он. Его стоическое самообладание, наконец, немного пошатнулось и сквозь него пробилось изумление. Через базовую симуляцию боя? Эту и еще десяток подобных программ мы сделали доступными после присвоения. Используя свой ноэп, Валира стремительно переключила проекцию над столом на несколько других вариантов выбора. Рукопашная, бокс, боевые искусства всех видов. Он знает, что ВСМС запрещает симуляционный бой или спарринг безуполномоченного куратора. Это правило ограждает новых пользователей от ошибок, от которых нам пришлось бы отучать их в будущем. Однако у Уорда нет доступа к сертифицированным инструкторам. Итак, она остановилась на последнем примере симуляции, сфокусированной исключительно на обезоруживании и отключении владеющих мечом противников. Он использует это. Нет доступа? — спросил Хадиш Барнс, по-видимому не понимая. — Он ходит в частную подготовительную школу. Наверняка его семья может позволить себе и платные тренировки. У Рейдена Ворда нет семьи. Родители бросили его еще до рождения. Мальчику пришлось положиться на государство, а в возрасте 15 лет он получил эмансипацию от МСС. Отсюда и фамилия. Он посещает подготовительное подразделение Гранд Креста частично за счет стипендий, а частично — За счёт собственного дохода, поскольку работает неполный рабочий день в качестве обслуживающего персонала в школе. Взгляд Валеры снова упал на Сару Такеши. Что там насчет вашей теории, капитан? Достаточно времени для тренировки? Еще одно движение глаз, и проекция сменилась схемой недельного расписания с красными отметками. У Рейдена Ворда есть едва ли два часа в день, чтобы тренироваться после уроков. Пять дней в неделю он работает уборщиком в школе. Несмотря на это, он сумел выкроить время, перейдя из боевой команды «Гранд Креста», активным участником которой он был в течение последних двух лет. И это несмотря на то, что был на 15 сантиметров ниже и на 13 килограммов легче, чем средний боец, включая женщин-бойцов. Теперь даже полковник наклонился, когда Мэдисон Кош подошла, чтобы показать ему выведенную на планшет информацию. «Подходящий момент», — подумала Валера, поймав взгляд женщины и подмигнув ей. Позже следует поблагодарить ее за тактичность. «Его семья!» – пробормотал Гэст, продолжая читать с планшета своего помощника. «В записях о рождении Уорда указывается только отказ по медицинским показаниям в качестве причины передачи ребенка на государственное обеспечение. Вы знаете, что это означает?» Валера кивнула. Волнение немного улеглось. Она была уверена в своих аргументах, но это не облегчало задачу. Рейдену Ворду при рождении был поставлен диагноз прогрессирующая осифицирующая фибродисплазия, синдром Мюнхеймера. Это чрезвычайно редкое генетическое заболевание, которое неуклонно заменяет ткани, мышцы, сухожилия и связки костями. Она нахмурилась. У заболевания нет фармацевтического решения, оно недостаточно распространено даже сейчас, когда человечество выросло до 250 миллиардов человек и я могу понять, почему его родители не захотели брать на себя такое бремя, будь то в финансовом или эмоциональном смысле, или во всех смыслах сразу. «Так он калека?» — сердито спросил Рис, глядя на Валиру через проекцию, как будто не мог поверить своим ушам. «Вы просите нас взять мальчика-инвалида на одну из самых престижных военных программ МСС?» «Он совсем не такой!» Валира обнаружила, что с трудом сдерживает отвращение. Она усмехнулась, и синтетическая кожа снова неприятно растянулась вдоль ее челюсти. «Может, лекарств от состояния курсанта Уорда и не существует, но лечение есть». «Хирургия?» Зарождающуюся ссору прервал подполковник Мейт. Он снял очки и прочел крупный шрифт с изображения своего Ноэб. «Единственное лечение фибродисплазии – это обширная и часто повторяемая операция» пояснил он, резюмируя все медицинские источники, которые сканировал. «Обычно незначительная, но инвазивная в тяжелых случаях или на запущенной стадии. Хирург удаляет лишнюю кость, стимулируя замещающую ткань. Так повторяется снова и снова». Настала очередь главного врача нахмуриться, и его ноя погас. «Капитан Дент, если не трудно, откройте снова сканирование тела курсанта Уорда». Валера сделала, как было сказано, и мгновение спустя почти обнаженная фигура Рейдена Уорда снова стала вращаться вокруг своей оси. Мэйд надел очки, прищурившись от цвета проекции. Теперь сфокусируйте проекцию на его руке, пожалуйста. На какой из них, сэр? На любой, это не имеет значения. Валера подчинилась, намеренно увеличивая размер изображения левого локтя Уорда. Кажется, она знала, чего хочет доктор. В тишине послышалась лишь пара осторожных вдохов. Когда фигура уменьшилась в два раза, голограмма засияла ярче. Однако отметины, вырезавшие уродливый узор на коже Рейдена Уорда, вдруг стали более рельефными. Даже Валира, которая не изучала тело мальчика в таких деталях, почувствовала, как ее живот сжался, когда изображение повернулось, чтобы показать более длинный шрам на тыльной стороне локтя курсанта. Она невольно поднесла руку к щеке, проводя пальцами по видимой линии конструкции протеза всей челюсти. Осознав свою ошибку, она заставила себя снова скрестить руки. У нее не было желания вспоминать время, когда агония чуть не свела ее с ума. К счастью, говорить начал Вильям Мейт. «Рейден Уорд перенес более 160 операций. Около 20 оказались инвазивными, отсюда и шрамы». Главный врач указал на линию за локтем проекции Уорда. «Почти каждый месяц мальчика осматривают на предмет незначительного удаления лазером лишних костей и возобновления роста тканей». Сдвинув брови, он помолчал. «Этот ребенок, вероятно, живет в постоянной боли». И несмотря на это, он преодолел все препятствия, все малообещающие сценарии. Валера смогла, наконец, снова заговорить и теперь глядела на полковника. «Он прошел через ад». Ад настолько глубокий, что его чертовы волосы посидели, но он выжил, а затем поступил в подготовительную школу военной академии, которую хотел посещать далее. Он сам оплатил 4 года обучения, попал в боевую команду на третьем этапе после того, как не смог сделать это на первом и втором, и собирается закончить учебу с высшими оценками, что мало чем отличается от поразительной письменной оценки его экзамена по присвоению УБУ. Теперь он не только обладает настоящим устройством, но и использует то единственное преимущество, которое у него есть – спек прироста S-ранга. Как можно лучше. Он хочет стать настолько сильным, насколько сможет, и настолько быстрым, насколько сможет. Она скорчила гримасу. «Полковник, если мы упустим этого мальчика, я клянусь своим именем, что институт Галлинса пожалеет об этом». Рама Гест ничего не сказал, обдумывая ее слова и наблюдая за тем, как израненная рука Рейдена Уорда медленно вращается над центром его стола. А что насчет Шрамов? Как ни странно, этот вопрос задала Мэдисон Кент. Когда Валера посмотрела на нее, та сосредоточенно рассматривала проекцию конечности, но в глазах застыла глубокая печаль. От этого у Валеры заныло сердце. «МСС покрывает стоимость операций по тяжелым или опасным для жизни заболеваниям», – тихо сказала она. «Тем не менее, оно не берет на себя ответственность за восстановление эктодермы, считая это выборочным вмешательством». «Сообщество не будет за это платить. Вероятно, мальчик никогда не мог позволить себе подобные процедуры», – тяжело перевел полковник Гест. «Тишина, охватившая комнату, казалась какой-то неподъемной до тех пор, пока Дирк Крис не решился прервать ее. «Состояние Рейдена Уорда поистине ужасно», — сказал он с искренним сочувствием. «Но это еще одна причина, по которой Галленс ему не подходит. Помимо безответственности, которую я ощущал бы, подвергая его разрушающееся тело суровому УБУ обучению, ведь даже наше первоначальное тестирование параметров крайне серьезно. Нам также необходимо учитывать расходы, связанные с проведением операций и уходом необходимыми курсанту Ворду. Думаю, что никто из сидящих за этим столом не думает, что подполковник Мэйд и его команда возьмут на себя ответственность за подобное. «Благодарю вас за беспокойство, майор, но можете не беспокоиться на мой счет. Хрип Виллима Мэйда чётко пронзил Риза. Главный врач прочитал то, что отыскал на своем планшете. Диагноз курсанта ворда вторичен по отношению к генетической мутации. Порог гена ACVR1 крайне специфичен. Теперь, когда мальчику присвоено УБУ, устройство уже начало корректировку его генетического кода. Глаза подполковника застыли, когда он сосредоточился на чем-то отдельном от разговора. По моей оценке, к началу следующего календарного года у Рейдена Ворда, вероятно, не будет никаких симптомов, А вскоре после этого он полностью избавится от болезни. Если генетическая коррекция устройства может дополнительно обратить вспять любое начавшееся окостенение, вполне возможно, что мальчику уже никогда не понадобится операция, связанная с его фибродисплазией. Дирк Рис понял, что он проигрывает эту битву. Он с отчаянием огляделся, надеясь на поддержку кого-либо из сидящих за столом, но даже Сара Такеши не встретилась с ним взглядом, несмотря на ее прежние оговорки. «Но Галлинс никогда не принимал человека ниже ранга D0», — гневно сказал он, понимая, что проиграл. «И менять правила сейчас?» «Поменять правила сейчас означало бы адаптироваться к ситуации с большим потенциалом, а не просто оценить возможного ученика по его начальным спецификациям», — прервала его Валира. «Раньше я просила вас помнить, что целью этого института всегда было предоставление вооруженным силам лучших пользователей, которых он может обучить, сосредоточив всю свою энергию на тех, чьи способности позволят достигнуть истинного величия и максимального военного потенциала в мире у боя Я ни в коей мере не прошу вас изменить подход, не прошу отказаться от идеалов или методов. Все, о чем я прошу, — расширить свое понятие исключительности. Она огляделась и встретила взгляд Рамы Геста. Я призываю вас подумать о чем то вне рамок нормы. Полковник долго обдумывал ее слова, не прерывая зрительного контакта. Казалось, что прошла вечность, прежде чем он со вздохом откинулся на спинку стула, сплел пальцы на столе перед собой и заговорил. Валера почувствовала, как у нее забилось сердце. Все, кто за зачисление, пожалуйста, поднимите руки и проголосуйте. Когда руки одна за другой начали подниматься вокруг стола, Валера закрыла свой ноэп и с энтузиазмом присоединилась к голосованию. Скрипт в нейрорамке погас, скрывая последний козырь, который она была готова выложить, но к которому так и не прибегла. Экзамен по УБУ присвоению, этап третий. Результаты собеседования, уровень рекомендации по институциональному набору, высший приоритет.